Что мне сказать тебе, мой Марк? Я знаю Авл Плавтия, который хотя и бронит мой образ жизни, всё же питает ко мне некую слабость, может быть, даже уважает больше, чем других, потому что знает, что я не способен быть доносчиком, подобно Домицию Афру Тигелину и всей шайке друзей Агена Барба. Не выдавая себя за стойка, я однако не раз морщился от таких выходок Медныбародова, на которые Синека и Бур смотрели сквозь пальцы. Если ты думаешь, что я могу быть тебе чем-нибудь полезен у Авва, я весь к твоим услугам. Думаешь, что можешь? Ты имеешь влияние на него? Твой ум необыкновенно остёр. Если бы ты вник в положение, поговорил с Плавтием. У тебя преувеличенное мнение о моём влиянии и уме. Но если дело лишь за этим, я охотно поговорю с ним, как только они переедут в город. Они переехали 2 дня тому назад. В таком случае пойдём в триклиний, помещение, в котором находится обеденный стол с ложами. Дяня ждёт завтрак, а потом велим себя отнести к плафтию. Ты всегда был мне мил, с живостью заговорил Вениций. Но теперь я велю поставить твоё изображение среди моих домашних лар. Лары боги-хранители домашнего очага. Вот такое прекрасное, как это, и буду приносить ему жертвы. И с этими словами он повернулся к стене, у которой стояли статуи. и показал рукой на изображение Петрония в виде Гермеса с посохом в руке. Потом он прибавил: Клянусь светом Гелиоса, что божественный Порис был похож на тебя, поэтому нечего удивляться, Елена. И в этом возгласе слышалась неподдельная искренность, потому что Петроний, хотя был старше и менее мускулист, но оказался красивее Веницы. Женщины в Риме удивлялись не только его гибкому уму и вкусу, что давало Петронию право называться арбитром изящества, но также и тело его. И этот удивлённый восторг отразился на лицах гречанок, которые приводили в порядок складки его тоги. Одна из них, по имени Евника, была тайно влюблена в него и смотрела на него с обожанием и любовью. Но он не обратил на это внимания и с улыбкой стал цитировать в ответ Веницию слова Синеки о женщинах. Animal impudence. Бесстыдное животное. И так далее. Потом, обняв его, он повёл Веницию в триклиний. В бане гречанки, фригийки и негретянки стали убирать сосуды с благовониями, но в ту же минуту Из-за занавеса показались головы банщиков, и раздалось тихое пс. На этот призыв одна из гречанок, Тригики, и обе негретянки тотчас исчезли за занавесом. В банях была минута полной свободы и разврата, чему не мешал надсмотрщик и сам не раз принимавший участие в подобных похождениях, догадывался об этом и Петроний. Но как человек великодушный, и не любивший прибегать к наказаниям, смотрел на всё сквозь пальцы. В комнате осталась одна Евника. Некоторое время она прислушивалась к удалявшимся голосам и смеху, потом, подняв инкрустированную янтарём и слоновой костью с камью, на которой только что сидел Петроний, осторожно поставила её перед его статуей. Комната была залита солнечным светом, переливавшимся многоцветным мрамором, которым были выложены стены. Евников встала на скамью и вдруг закинула руки вокруг шеи статуи, отбросив назад золотые свои волосы, прижимаясь розовым телом к белому мрамору, она с волнением прижала свои губы к каменным губам Петрония. Глава 2. После трапезы, которая называлась завтраком, и за которую два друга сели тогда, когда простые смертные давно уже пообедали, Петроний предложил немного вздремнуть. По его мнению, рано было идти в гости. Есть люди, которые навещают своих знакомых точь-в-точь после восхода солнца, считая это старым римским обычаем, но он, Петроний, считает это варварством. Наиболее удобно послеобеденное время, когда солнце перейдёт в сторону храма Юпитера Капиталийского и станет сбоку взирать на форум. Осенью бывает ещё очень жарко, и люди охотно спят после еды. Приятно послушать журчание фонтана в атриуме. Атриум главное помещение с верхним светом. И после обязательной тысячи шагов подремать в багряной тени. под наполовину затянутым пурпурным вилариумом. Виници признал правоту слов Петрония, и они стали прохаживаться, ведя лёгкий разговор о том, что слышно нового на Палатине и в городе, и немного философствуя о жизни. После этого Петроний отправился в спальню, но спал недолго. Через полчаса он вышел, И Вилев принести вербену, стал нюхать её и натирать себе руки и виски. Не поверишь, сказал он. Как это освежает. Теперь я готов. Лектика насилки, давно ждала их. Они сели и приказали отнести себя на улицу Патрициев, в дом Авлоплафтия. Инсула Петрония лежала на южном склоне Палатина. Поэтому кратчайшая дорога проходила ниже форума, но так как Петроний хотел побывать у ювелира Идамена, то приказал нести себя через форум в сторону Злодейской улицы, где было множество всякого рода таверн. Огромные негры подняли лектику и понесли её, имея впереди расчищавших дорогу рабов. Петроний время от времени молча подносил к лицу свои руки, пахнущие вербеной, Не казалось о чём-то глубоко размышлял. Потом он сказал: Мне приходит в голову, что если твоя лесная богиня не невольница, то она могла бы покинуть дом Плавте и перейти в твой. Ты окружил бы её любовью и богатством, как я свою божественную Хризатимиду, которая, говоря между нами, надоела мне также, как и я ей. Марк покачал головой. "Нет", спросил Петроний. "В худшем случае дело дошло бы до Цезаря, и можешь быть уверен, что наш меднобородый, хотя бы вследствие моего влияния, был бы на твоей стороне". "Ты не знаешь Лигии", ответил Вениций. "Тогда позволь мне спросить, знаешь ли ты её?" Говорил ли ты с ней? Признался ли в своей любви? Я увидел её впервые у фонтана, потом встречался с ней два раза. Вспомни, что во время моего пребывания в доме Авла я жил в боковом помещении для гостей и, страдая от боли в руке, не мог принимать участие в общей трапезе. И лишь накануне своего отъезда я встретил Легию за ужином. и не мог сказать ей ни слова. Пришлось слушать Авла, который рассказывал о своих победах в Британии, потом об упадке мелких хозяйств в Италии, против которого оборонялся ещё лициний сталон. Вообще я не знаю, может ли Авл говорить о чём-нибудь другом. И ты не думай, что мы сумеем избежать этого. Разве только ты захочешь слушать его жалобы на нынешние безвремени и упадок нравов? У них фазаны в птичнике, но они их не едят, полагая, что каждый съеденный фазан приближает нас к концу римского могущества. Во второй раз я встретил её около цистерны в саду с тростником в руке, который она погружала в воду и брызгала растущие вокруг ирисы. Посмотри на мои колени, Клянусь щитом Геракла, что они не дрожали, когда на наши манипулы, манипол боевое подразделение римской армии, шли своим тучи парфян, но они дрожали около этой цистерны. Смущённый, как мальчик, который носит чубулу на шее, булу шейный амулет в виде шарика или кружка. Я одними глазами молил о ласке, не будучи в состоянии вымолвить ни слова. Петрони посмотрел на него с завистью. Счастливый. Пусть меры жизнь будут злыми, одно в них останется вечным благом молодость. Потом он спросил: "Ты заговорил с ней?" "Да". Придя немного в себя, я сказал, что возвращаюсь из Азии, что в дороге повредил себе руку и очень страдал. Но в ту минуту Когда мне приходится покинуть этот гостеприимный кров, я вижу, что страдания здесь стоят гораздо больше, чем наслаждение в другом месте. Болезнь лучше, чем где-либо здоровье. Она слушала меня так же смущённая, с опущенной головой, чертя тростнюком что-то на песке. Потом она подняла глаза, посмотрела ещё раз на знаки на песке, потом снова на меня. Словно желая о чём-то спросить, и вдруг убежала, как дриада от глуповатого фавна. У неё должно быть красивые глаза, как море. И я утонул в них, как в море. Поверь, что архипелаг Эгейское море не такой голубой. Потом прибежал маленький плавтей и стал меня о чём-то расспрашивать, но я ничего не понимал, ничего не слышал. О, "Афина!" воскликнул Петроний. "Сними этому юноше повязку с глаз, которую надел ему Эрод, потому что он рискует разбить себе голову околоно храма Венеры". Потом он обратился к Веницию: "Ты весенняя почка на дереве жизни, ты первый зелёный побег виноградной лозы. Тебя следовало бы вместо плафтев отнести в дом гилоцы, где обучают неопытных в жизни мальчиков. Что ты, собственно, хочешь сказать? Что она чертила на песке? Не имя ли Амура? Не сердце ли, пронзённое его стрелой? И разве нельзя поэтому узнать, что сатиры уже нашептали этой нимфе наоха разные тайны жизни? Как можно было не рассмотреть этих знаков? Я надел тугу раньше, чем ты думаешь, ответил Виниций. И прежде чем прибежал маленький Авл, я внимательно рассмотрел знаки. Я ведь знаю, что и в Греции, и в Риме девушки часто чертят на песке признания, которых не в силах произнести уста. И угадай, что она начертила? Если не то, что я сказал, не угадаю. Рыбу. Как ты говоришь? Говорю рыбу. Значит ли это, что в жилах её пока течёт холодная кровь? Не знаю. Но ты, назвавший меня весенней почкой на древе жизни, ты, наверное, лучше меня разгадаешь этот знак. Мой милый, об этом спроси лучше Плиния. Он понимает толк в рыбах. Если бы жив был старый опици, он также, вероятно, сумел бы рассказать тебе это, потому что в продолжение своей жизни съел столько рыбы, сколько не сможет вместить в себя Неаполитанский залив. Дальнейшая беседа была прервана, потому что их вынесли на людную улицу, где мешал громкий говор прохожих. Через Аполлонову улицу они свернули на форум, на котором в ясные дни перед закатом солнца сновали толпы праздного народа, разгуливали у колонн, передавали друг другу новости и сплетни, глазели на знаменитых людей, которых проносили в лектиках, наконец заглядывали в ювелирные и книжные лавки, толпились около менял. Всего этого было очень много в части рынка, расположенного против Капитолия. Половина форума была в тени, тогда как колонны и крыши лежащих выше храмов сияли в солнце и лазури. Стоявшие ниже колонны отбрасывали длинные тени на мраморные плиты. Повсюду их было так много, что взор терялся среди них, как в лесу. Казалось, что здание мы колоннам здесь очень тесно. Громадделись одно над другим, бежали вправо и влево, вздымались кверху. прижимались к крепостной стене или одно к другому колонны были похожи на большие и малые толстые и тонкие золотистые и белые стволы деревьев расцветших под архитравами цветами аканта скрученных в аониски рога или увенчанных простым дориским квадратом над этим лесом разноцветные триглифы Из темпанов виднелись из вайны изображения богов, а на крышах крылатые золотые квадриги, казалось, готовы были улететь в воздух в эту лазурь, которая спокойно распростёрлась над тесным городом храмов. Посередине рынка и по краям струился поток людей. Римляне гуляли под сводами базилики Юлия Цезаря, иные сидели на ступенях храма Кастора и полукца, иные ходили вокруг небольшого храма Весты, похожей на этом огромном мраморном фоне на разноцветных бабочек или жуков. Сверху, по ступеням от храма, посвящённого Юпитеру, наилучшему величайшему, наплывали новые толпы. Около ростра слушали каких-то ораторов. Повсюду слышались крики продавцов фруктов, вина или воды, подслащённый фиговым соком. Сновали лекаря, предлагавшие чудодейственные снадобья, гадальщики, толкователи снов. Среди громких разговоров и криков слышались порой звуки систра, греческой флейты или египетского самбука. Больные, богомольцы или люди, впавшие в несчастье, несли жертвы в храм. Среди людей виднелись на каменных плитах Жадные, похожие на подвижные синие пятна, стоял голубей, то взлетавшие с шумом вверх, то снова опускавшиеся на свободное место. Иногда толпа расступалась перед лектикой, в которой виднелось красивое женское лицо или патрицианская голова сенатора. Разноязычная толпа громко называла их имена, сопровождая их прозвищами, насмешками или похвалами. Между беспорядочными толпами народа иногда проходили сомкнутым строем солдаты или стража, наблюдающие за уличным порядком. Греческий язык слышался повсюду так же часто, как и латинский. Венеции, давно не бывшей в Риме, с любопытством рассматривал разноплеменную толпу и форум, царивший над миром, и в то же время полонённый его многообразием. Петроний, угадав мысль Вениция, назвал его гнездом квиритов без квиритов. Квирит полноправный римский гражданин. В самом деле, римская стихия растворилась здесь в этой толпе, состоявшей из представителей самых разнообразных народов и рас. Здесь были эфиопы, светловолосые великаны севера, бритты, галлы, И германцы, ко соглазы жители Сирикума, Сирикум это Китай. Люди с Фрата и из Индии с красными крашенными бородами, сирийцы с берегов Оронта с лукавыми чёрными глазами, худощавые и гибкие сыны аравийских пустынь, египтяне с вечно равнодушной улыбкой на лице, нумидийцы, афры греки из лады, которые вместе с римлянами владычествовали над городом, но власть их заключалась в знании, искусстве, уме и ловкости. Греки состров, из Малой Азии, из Египта, Италии, Галлии. В толпе рабов с проколотыми ушами было немало свободных бездельников, которых Цезарь кормил, развлекал, даже навещал. Много было здесь и пришельцев, которые искали в огромном городе лёгкой жизни и счастья. Множество торговцев, жрецов Сераписа с пальмовыми ветвями в руках, жрецов Изиды, к алтарям которой приносилось больше жертв, чем в храм капиталистского Юпитера, жрецов Кибелы, державших в руках золотистые кисти Риса, бродячих жрецов восточных танцовщиц в ярких шляпах, продавцов амулетов, укротителей змей, халдейских магов, людей всевозможных занятий, которые еженедельно осаждали склады хлеба на Тибре, дрались из-за билетов в цирк, проводили ночи в развалинах домов по ту сторону Тибра, а солнечные и тёплые дни под портиками форума В грязных тавернах, сабуры, на мосту Мильвия или перед домами знатных людей, где им время от времени бросали крохи со стола рабов. Петроний был известен этой толпе. До слуха Авиницы всё время долетало имя Петрония и крики: "Вот он". Его любили за щедрость, Особенно же популярность Петрония возросла с того времени, когда стало известно, что он упросил Цезаря отменить смертный приговор всей фамилии, то есть без различия пола и возраста рабам префекта Педания Секунда за то, что один из них убил в минуту отчаяния своего жестокого господина. Правда, Петронию уверял, что ему это дело совершенно безразлично, и что он говорил с Цезарем как частный человек, как арбитр изящества, эстетическое чувство которого было возмущено предполагавшейся варварской бойней, достойной каких-либо скифов, а не римлян. И всё-таки простой народ, поднявший волнение по поводу приговора, Стой поры полюбил Петрония. Но тот мало заботился об этом. Он помнил, что этот народ любил также Британика, которого Нерон отравил, и Грепину, которую увеле любить, и Октавию, задушенную на Пандатари после того, как предварительно ей были открыты жилы в горячей ванне, и Рубелия Плафта, который был изгнан. И Трасие, которому каждый день мог быть днём казни, любовь народа служила скорее дурным знаком, а скептик Петроний был всё-таки немного суеверен. Толпу он презирал вдвойне, и как аристократ, и как художник. Люди, от которых пахнет жареными бабами, спрятанными за пазухой, охрипшие и вечно потные от игры в свайку на перекрёстках и перестылях, колоннада, портик, галерея, окружающие площадь, двор или сад не заслуживали в его глазах имени людей. Не отвечая на приветствия и посылаемые некоторыми поклонниками воздушные поцелуи, он рассказывал Марку дело пидания. Смеясь над предательством уличной сволочи, которая на другой день после бурного возмущения уже рукоплескала Нерону, проезжавшему в храме Юпитера Статора. У книжной лавки, авирно, он велел рабам остановиться и, выйдя из лектики, купил прекрасно оправленную рукопись, которую подал Марку. Это мой подарок тебе. Благодарю. ответил Виниций. Взглянув на титул, он спросил: "Сатирикон? Это новость? Чьё это?" "Моё. Но я не хочу следовать ни примеру Руфина, историю которого собирался тебе рассказать, ни фабриции Веентона. Поэтому никто об этом не знает. И ты никому не говори. Ты говорил, что не пишешь стихов?" казан виници, заглянув в середину рукописи, а я вижу, что твоя проза сплошь пересыпана именами. Когда будешь читать, обрати внимание на пир Тримальхиона. Что касается стихов, то они мне стали противны с того времени, как Нерон занялся эпосом. Вителий, желая вызвать тошноту, употребляет палочку из слоновой кости. которую засовывает себе в горло. Иные пользуются перьями фламинго, смоченными оливковым маслом или отваром душицы. А я, читая стихотворения Нерона, и результат следует немедленно. Потом я могу хвалить их, если не с чистой совестью, то по крайней мере, с очищенным желудком. Зафата он снова велел Рабам остановиться у ювелира Идамена и заказав несколько гем, приказал внести лектику в дом Авлаплафтия. Я расскажу тебе историю Руфина, чтобы наглядно показать, что такое авторское самолюбие, сказал он. Но прежде чем он успел начать, они свернули на улицу Патрицив. И скоро очутились перед домом Авла. Молодой сильный превратник открыл перед ними дверь, ведущую в остиум. Сарока, висевшая в клетке над дверью, хрипло приветствовала их резким криком: "Здравствуй". Когда они шли из остиума, собственно, ватриум, Вениций сказал Петронию: "Заметил ли ты, что здесь превратник незакован в цепи?" Это какой-то странный дом, пол голос ответил Петроний. Тебе должно быть известно, что Помпонию Грейцыну подозревали в принадлежности к какой-то восточной суеверной секте, основанной на почитании некоего Христа. Кажется, этому слуху она обязана Криспинилли, которая не может простить Помпонии, что та Удовольствовалась одним мужем в продолжении всей своей жизни. У Невира в имении немного найдётся таких. Её судили семейным судом. Ты прав. Это действительно странный дом. Я потом расскажу тебе, что здесь слышал и видел. Они вошли в атриум. Был послан раб, чтобы возвестить приход гостей. которым другие рабы придвинули кресло и скамейки под ноги. Петрони, полагая, что в этом суровом доме царит вечная печаль, никогда не бывал здесь. И теперь он с удивлением и словно разочарованием осматривал атриум, который производил скорее весёлое впечатление. Сверху падал сноп солнечного света, преломляющийся тысячи искр в фонтане. Квадратный бассейн с фонтаном посередине, предназначенный для собирания дождевой воды и называемый имплювиум, был окружён анемонами и лилиями. По-видимому, в доме особенно любили лилии. Их было множество, белых, красных. Много было и голубых ирисов, нежные лепестки которых серебрила водяная пыль. Среди мокрого мха в котором были скрыты горшки с лилиями. Среди густой зелени видны были бронзовые статуэтки, изображавшие детей и птиц. А в одном углу бронзовая лань склонила свою зелёную от сытости голову к воде, словно хотела пить. Пол атриума был украшен мозаикой. Стены отчасти облицованы розовым мрамором, А части расписаны изображениями деревьев, рыб, птиц и грифов. Яркие краски радовали глаз. Двери в соседние комнаты были отделаны черепахой и даже слоновой костью. По стенам между дверями стояли статуи предков Авла. Повсюду виден был спокойный достаток, далёкий от излишеств, но благородный и уверенный в себе. петрони, который жил пышнее и роскошнее, не нашёл однако ни одной вещи, которая показалась бы ему безвкусицей. И он сказал об этом виницию как раз в ту минуту, когда рап вилари открыл завесу, отделявшую атриум от таблинума, галерею и крытую террасу. И в глубине дома показался быстрый идущий к гостям аул плафти. Это был человек преклонного уже возраста, с поседевшей головой, но ещё крепкий, с энергичным лицом, немного, правда, маленьким, похожим на голову орла. И на этом лице было написано лёгкое изумление и даже беспокойство по поводу неожиданного посещения неровного друга, товарища и советника. Но Петрович был слишком светским и умным человеком, чтобы не заметить этого. И потому с первых же слов после приветствия, непринуждённо и со свойственной ему любезностью сказал, что приходит сюда поблагодарить за попечение и заботы, которые были оказаны в этом доме сыну его сестры, и что исключительно желание засвидетельствовать свою благодарность является причиной его посещения, к которому, впрочем, благоприятствует и старинное знакомство с Авлом. Авл, в свою очередь, стался со своей стороны уверять, что радуется его приходу, и что до благодарности то он, Авл, сам испытывает это чувство, хотя, вероятно, Петроний и не подозревает причины. Петроний действительно не догадывался. Напрасно подняв тёмные глаза, он старался вспомнить услугу которую мог оказать Авлу или кому другому. Не вспомнил ни одной, кроме разве той, о которой хотел рассказать в Венецию. Это, конечно, могло случиться, но лишь невольно. Я люблю и очень уважаю Веспасиана, которому ты спас жизнь, сказала Авл. Когда тот имел несчастье однажды уснуть при чтении стихов Цезаря, Наоборот, он был счастлив, потому что не слышал их, ответил Петроний. Но я не стану отрицать, что дело могло кончиться плохо. Меднобородый непременно хотел послать к нему центуриона с дружеским советом вскрыть себе вены. А ты, Петроний, смеял его. Да, вернее не его, Я сказал Цезарю, что если Орфей умел песнью усыплять диких зверей, то его триумф равен, потому что он сумел усыпить весь Сциана. Меднобородому можно говорить дерзости при условии, чтобы в небольшой дерзости была большая лесть. Наша всемилостивейшая Августа Поппея понимает это прекрасно. Вы "Ке, теперь времена", сказал Авал. "У меня недостаёт спереди двух зубов, которые выбил мне камень, брошенный рукой британца. Э, потому-то я говорю со свистом. И, однако, счастливейшие минуты моей жизни я провёл в Британии, потому что это были минуты победы", прибавил Виниций. Но Петроний, испугавшись, что старый солдат станет рассказывать о своих давних походах, переменил тему разговора. Он стал говорить о том, что где-то в окрестностях жители нашли мёртвого волчонка с двумя головами, и что во время недавней бури молния ударила в крышу храма Луны, а это, принимая в расчёт позднюю осень, вещь совершенно невероятная. Передававший ему это некий котта прибавлял, что жрицы названного храма предсказывают по этому поводу гибель города или, по крайней мере, какого-нибудь большого дома, которой можно избежать лишь очень обильными жертвоприношениями. Аву, выслушав рассказ, высказал мнение, что такими предзнаменованиями не следует пренебрегать. Боги могут быть разгневаны чрезмерными преступлениями. в этом нет ничего удивительного, поэтому умилостивительная жертва в данном случае вполне уместна. На это Петроний возразил: Твой дом, Плафтий, не так уж велик, хотя и живёт в нём великий человек. Мой дом, правда, слишком просторен для такого бездельника, как я, но всё же не так уж велик и он. И если дело касается гибели большого дома, такого, например, как дворец, то стоит ли нам приносить жертвы, чтобы отвратить их гибель?